«Либби». «Кто это был?» — спросила Белин, и Либби вздрогнула от неожиданности. «Что еще за общество?» Либби на какое-то время забыла, что Белин стоит рядом с ней. Рядом и одновременно чуть позади, на самом краю поля зрения. «Что?» — ошеломленная переспросила Либби. Встреча с Тристаном уже показалась ей путешествием во времени, Она внезапно ощутила себя прежней, какой была год назад. А услышав имя Ника, не закатила, как обычно, глаза, а лишь почувствовала, как у нее что-то болезненно оборвалось в груди, будто лопнула большая артерия, и теперь лебедь истекает кровью, внешне оставаясь в полном порядке. В ловушке, но в полном порядке. Тот тип упоминал какое-то общество. И что за разговоры про путешествия во времени? — Белен хмурилась, но смущение в ее взгляде Лебе неожиданно для себя не увидела. Я думала, что мы ищем альтернативные источники энергии. Лебе прикинула, стоит ли раскрывать правду. В последнее время думать об этом вошло у нее в привычку. Ну, так-то да, разумеется. Просто ведь я еще и физик. Поспешила объяснить Лебе. В прошлом я немного занималась квантовой гравитацией. Вот. Грех было не воспользоваться шансом. Такая себе вышла отмазка. И Белин точно это понимал. В конце концов она слышала все, что наговорил Тристан. Может, и не поняла, о чем конкретно речь, но она же не дура. «Зачем тебе лей линии на самом деле?» Спросила она тоном, которым обычно отвечала Морту и Фару, только с нотками близкого срыва. «Сама знаешь, альтернативная энергия — Только она мне и нужна». Либби вдруг стало трудно дышать. «А почему?» Сдержанно и очень осторожно, чтобы не сказать боязливо, поинтересовалась в ответ Беллин. «Он упоминал испытательный полигон Уэссекса?» «Не знаю. Я с этим никак не связана. И это была правда. Вероятно. Беллин прищурилась. «Так кто это был?» «Коллега. Леби содорожно вздохнула. «Старый друг. Очень старый. Общались раньше, на предыдущем проекте. Явно же не в номе». В голосе Белина чётливо угадывалось какое-то сомнение. Леби обернулась к ней. «Я решила, что после вчерашней ночи ты будешь честна со мной. Но ты по-прежнему лжёшь, да?» Мёртвым голосом проговорила Белин. «Я не лгу просто». «Я хотела верить тебе!» — перебила Белин, нахмурившись еще сильней. «Я хочу тебе верить!» — с нажимом, с болью в голосе проговорила она. «И если ты назовешь любую, даже глупую причину, мол, в канцелярии ошиблись, я поверю!» Она с трудом сглотнула. «Но дело не в этом, да?» По щекам белен текли злые слезы, и Либи прекрасно ее понимала ужасно когда хочется кричать, гневаться и задушить кого-нибудь, а грудь распирает от тоски, вызванной предательскими гормонами мягкости, нежности». «Что ты хочешь от меня услышать?» — беспомощно спросила Либи. «Правду?» Белин не сдвинулась с места, даже когда за спиной у нее показалась очередная группа туристов. «Всю! Прямо сейчас!» «Хорошо», — вздохнув, подумала Либи. Хорошо. Видимо, от этого никуда не деться. Я родилась в тысяча девятьсот девяносто восьмом, сказала Леби. И недоуменно моргнула. Ей правда окончила Нуми, просто не в восемьдесят восьмом, а в две тысячи двадцатом. Она откашлялась. <как> в тот же год меня завербовало Александрийское общество. Хранители, стой! «Замолчи, хватит!» Беллина отчаянно заморгала. «Нет, это невозможно! Есть же законы, термодинамика, энтропия, я...» Осеклась она. «Это невозможно!» Я не хотела оказываться здесь. Тут же вставила Либи. Ей почему-то показалось важным подчеркнуть, что она ничего из этого не просила. Мой бывший парень, о котором я тебе рассказывала, Медит, это он меня сюда перенёс. Он хочет убить всех, кто мне дорог, кто живет там в том времени, откуда я родом. Он наверняка преследует меня с тех самых пор, как упрятал сюда, поэтому... Поэтому ты мне лгала?» Беллин сглотнула. «И про гранты, и про исследования, и про...» От невыносимой тяжести на душе она побледнела, как призрак. «Про все...» Лебедев сразу понимала, что сближаться с Белен было ошибкой. Она знала, чем это грозит, когда целовала ее в шею, когда касалась пальцем ее груди. Даже раньше, когда сидела за столом над тепловатым кофе и думала, без тебя мне не справиться. «Белин, послушай, если бы не ты...» — она замялась. «Без твоей помощи нам пора!» Беллин, будто из страха, что Либи способна видеть ее насквозь, плотно скрестила на груди руки. «Верно? Раз уж ты получила ответ на свой вопрос, мы закончили!» Сердце Либи разрывалось от боли. белин все не так уж и бессмысленно. Ты слышала его?» Умоляющим голосом сказала она. «Тут все же есть какие-то потоки энергии, но их мало, недостаточно, так какая разница?» Белин развернулась и пошла прочь, а Либи, не зная, как быть, поспешила следом. «Слушай, я понимаю, это кажется тебе...» Либи помедлила, подбирая слова. «Тебе это не нравится, но...» «Хочешь сказать...» — резко обернулась Белин, «что в будущем есть общество, которое знает, как это осуществить? Путешествия во времени, проходы через пространство». «Да», — немного огорошенная подтвердила Либи, Да, и... Значит, они все исправят. Все, что не так в этом мире. Загрязнение, воздуха, вирусы, бедность. Они все это искоренят? Взгляд Белин изменился. Теперь в нем читалась надежда. Ну, в некотором роде. Понимая, как это неуклюже звучит, ответила Либи. То есть, да, тогда, прищурилась Белин. Или в некотором роде. Ну вздохнула Либи. «То, чем ты занимаешься, щелочность — это временная мера». А для того, чтобы закрыть вопрос, Белен попятилась. «Они так ничего и не сделают?» «Я хочу сказать, я не... не совсем в этом разбираюсь, в политике, но исследования ведутся», внезапно вспомнила Либи. «Жаль, что не сразу». Это же было очевидно. В мое время по всей стране разбросаны лаборатории, и в одной из них наверняка работаешь ты. «По-твоему, это хорошие новости?» Спросила Белен таким тоном, будто считала Либи неизлечимой кретинкой. «По-твоему, нормально, что через 30 лет люди игнорируют язвы мира, о которых мы знаем уже сейчас, и что есть целое общество, которое знает, как исцелить планету, но ничего не делает?» «Как будто тайное общество может просто взять и захватить мир!» Уже не оправдываясь, злясь, ответила Либи, «То, что люди о чем-то знают, еще не значит, что они кинутся действовать! Ведь так все устроено! Кричи, что хочешь и сколько хочешь!» Напомнила она. «Никто так сразу тебе не поверит!» Белен сильно стиснула зубы, и Либи поняла, что зря вообще заговорила об этом — Белен к ней со всей душой, а она в эту душу плюнула. Ей доверились и просили открыться в ответ. «Я сохраню твою тайну, Либи роц Они обе вспомнили эти слова одновременно, а пухшие красные глаза Белен влажно блестели. «Ты манипулировала мной!» — срывающимся голосом сказала она. «Нет», — твердо покачала головой Либи. Это Калум всеми манипулирует. И Париса, и Эзра, и Атлас. А Леби делает только то, что необходимо, и потом непрестанно корит себя. Нет, Белин, я не хотела причинить тебе боль. Она шагнула было к Белин, но та снова отпрянула и еще крепче обхватила себя руками. «Правда?» — хмыкнула она. Поэтому весь год смотрела, как я забрасываю жизни близких ради чего-то несбыточного. Белин отвернулась и, глядя на каменные развалины, покачала головой. Но ведь Либи её не обманывала, не дергала за ниточки, словно какой-нибудь злодей-кукловод. Она сама оказалась тут по неволе. Либи почувствовала, как в ней вздымается волна гнева, который она почти год сдерживала и который, как ей казалось, всё это время гасили страх и одиночество. Однако его вдруг стало тяжело подавлять и лебя ощутило привкус дыма на кончике языка. «А что мне было говорить?» — грубо спросила она. «Возьми и сдайте, потому что всё бессмысленно. По-твоему, это помогло бы? Какой от этого толк?» Беллин сказала что-то неразборчивое. «Что?» Белин обернулась не сразу, но когда все же посмотрела на Лебе, то, наконец, увидела, как многого не замечала в спешке, торопясь приехать сюда. «У меня бабушка умерла», — резко сказала Белин, — «на прошлой неделе. А я сюда приехала с тобой, потому что ты сказала, что я тебе нужна. Ты заставила меня думать!» Она замолчала и стервенела, утирая нос рукавом. «Что ей и тебе нужна!» Я. Либи вовремя спохватилась, не дав себе совсем размякнуть. «Я тебе соболезную, Белен, я тебе очень соболезную!» Собственные слова показались ей слишком холодными, но она ничего не могла с собой поделать. «Что же ты сразу не сказала?» «Ты все равно это сделаешь, да?» — перебила ее Белин. Она укоризненной, как будто с вызовом, мол, смотри, Либи, это из-за тебя! Смахнула слезы с глаз. «Что сделаю?» — спросила Либи, уже зная ответ. Она точно его знала. «Это! Устроишь взрыв! Термоядерный, о котором говорил тот тип! Это же будет твоих рук дело!» Беллин плюнула ей под ноги. «Ты ведь заметила, да? Он не обещал, что обойдется без побочных эффектов. Он сказал только, что никто не погибнет. Складно сплел, не придерешься!» Я не говорила, что сделаю это настороженно или, скорее, раздражённо проговорила Леби, а Белин в ответ разразилась невесёлым, истеричным смехом. «Ещё как сделаешь!» — рявкнула она. «Я всегда знала, что ты скрываешь свой истинный потенциал, просто думала, что это из-за Фара или Морта, что ты боишься, как бы они ни украли твою работу, или что ты просто прячешься от своего бывшего, но...» Белин презрительно покачала головой. Я видела твое лицо, либи когда он сказал, что все уже случилось. В тот момент ты и решилась. Цена тебя не волнует, я это вижу, вижу по твоей роже. Откуда тебе знать? — возразила либи Беллин ни Париса, ни Калум. Она не шестерки избранных, и не могла быть одной из них. Так откуда ей знать? Разве может не понять, каково это? Видеть то, что видели они, и выбрать то, что выбрали они. В голове у Либи что-то щелкнуло, словно повернулся ключик в замке, за которым пряталось нечто ужасное. И вот эта жестокость и способность ее оправдывать выбралась на свободу. Теперь Либи видела правду. Беллен толком ничего собой не представляет. Магии в ее крови хватило бы для какой-нибудь современной алхимии только. Ее бабушка, может, и умерла, зато успела пожить, вырастила детей, была любима. А вот Либби ничего такого не знала. Даже лишилась в детстве сестры. Беллен ждала, что либи решит моральную дилемму, исходя из принципов, которыми руководствовалась сама, но Либби ничто не сдерживала. Ведь жизнь дала ей бывшего парня с комплексом Бога и возможность вернуться домой тем способом, каким еще никто на свете не пользовался и не воспользуется. Никто из ныне живущих. В этом-то и дело. Основная загвоздка. Либи обладала нужной силой, вывела формулы, провела вычисления. «Черт, у нее и средства имелись!» Так каково ей будет жить сейчас, добровольно оставаясь маленькой и бессильной, запертой внутри своего разума, разума, содержащего все ответы, память о жизни, которую у нее отняли и которую у нее, у нее одной, есть способ вернуться. И если Белен свою жизнь потратит на бесплодную политическую борьбу, то при чем здесь либи Какого хрена она пережила Кэтрин? если сама ни черта в своей жизни не сделает. «Поверить не могу!» Белин снова пятилась, качая головой, будто видела, о чем думает либби «Ложь на лжи, ложью погоняй! Ты ради чего? Лишь бы я помогала тебе? Зачем вообще было меня втягивать?» «Незачем». Эта мысль теперь крепко сидела у нее в голове. «Ты мне сейчас...» «Не нужна». Осознав это наконец, Либи резко облегченно выдохнула. Все это время ей просто нужно было, чтобы кто-нибудь ее ободрял. Либи хотела получить утешение, знать, что она не одна. Но она в любом случае была одна. И решение ей предстояло принять самой, без чьей-либо помощи. Такие вот, значит, дела. «Мне все равно, что он говорит», — дрожащим голосом сказала Белин. «Мне все равно, даже если ты скажешь, что все уже свершилось, я тебе не верю, я...» Ее голос надломился. «Я могу все изменить, должна суметь!» Белена сама не верила своим же словам, но Лепи не стала на это указывать. «Я не знаю, что ты хочешь от меня услышать», — сказала она вместо этого. «Скажи, что у тебя, черт возьми, есть моральные принципы!» Скажи, что ты не отправишься прямиком в Неваду и не взорвешь там тридцать миль пустыни, лишь бы вернуться домой. «По-твоему, возвращение домой — это пустяк, да?» — спросила Леби, и воздух, как в одном из ее неотступных кошмаров, густо наполнился пеплом. «Представь, что речь идет о твоей жизни, Белин, о твоей украденной жизни» ты бы не попыталась ее отвоевать. «У меня каждый день крадут жизнь!» Они смотрели друг на друга со злобой, будто любовники в ссоре на фоне волшебных камней. «И сейчас я бросила семью ради...» «Ради чего?» — зло прокричала Белин. «Чтобы одна, ну ладно, две или три страны могли жить дальше, как ни в чем не бывало?» Не я решаю, кому жить, а кому умирать. Отрезала Либи, за что Белин ее чуть не ударила. Такой злобой исполнился ее взгляд. «Давай, убеждай себя в этом!» Белин больше не плакала, и на ее щеках следами прошедшего горя белели дорожки высохших слез. Она пошла прочь, а Либи сначала сердито, а потом, терзаясь чувством вины, поспешила за ней. Казалось мгновение, что они провели вместе в старой гостиничной кровати — Когда их губы соединялись в поцелуях, будто ладони в молитве, остались в невозможно далёком прошлом. Белен, пузырь ярости в груди Либи лопнул, возбуждение от спора схлынуло и осталась одна пустота. Белен, брось, как ты без меня домой вернёшься? Белен не слушала. Белен, мне пообещать не делать этого, прокричала Либи, переходя на бег. Пашися поблизости, овцы, оборачивая, смотрели на нее, как на дурочку. «Ты этого ждешь? Чтобы я взяла и сдалась, осталась тут?» «С тобой?» — чуть было не добавила она. Белин не остановилась, даже не обернулась. В конце концов, Либи дала ей уйти, решив, что они обсудят все позже в гостинице. А сама осталась у круга Каланиш ждать автобуса. Но к тому времени, когда она вернулась в номер, Там уже никого не было. Не оказалось Белен и у портала. Месяц спустя Лебе проснулась в номере гостиницы в пригороде Лас-Вегаса. Она открыла глаза, когда за окном заморгала вывеска: «Ей свободные номера". Провела ладонью по шершавой простыне и томно вспомнила очередной странный сон. Гидон передавал ей от Ника пожелание удачи. Потом он сказал еще что-то, спросил про Эзру. А что именно? Либи не помнила. Она не помнила даже, ответила ли. А может, Гидоун даже не спрашивал про Эзру, просто тот сам ей приснился, как всегда в своем репертуаре. Правда, в этот момент у Либи во сне обычно отнимались ноги, и она не могла убежать. Но, слава богу, почти сразу же просыпалась. Либи выбралась из постели, прошла в ванную и посмотрела на себя в зеркало. С поездки в Шотландию прошло всего несколько недель, но она чувствовала себя совершенно другим человеком, хотя внешне почти не изменилась. Просто устала. Она растерла узелок в мышцах на шее и наклонила голову, собирая волосы, почистила зубы, потом прошла гардеробу, достала вещи, купленные в сувенирной лавке местного аэропорта, и, одевшись, прицепила к груди Бейджик со своим именем. В Ларкми она не вернулась, не нашла в себе сил. Вместо этого пошла в медицинскую службу безопасности на американском испытательном полигоне корпорации Wessex. Раньше он принадлежал правительству, но раз уж геоинженерия перешла в частные руки, то почему было не отдать в них и технологии обороны? «Магия ведь способна спасти мир», или сгубить его. Либи сама же помогла выяснить, как. Она потеребила краешек Бейджика, глядя на свое отражение. Оно никак не изменилось. Она знала, как и что надо сделать. Вопрос только в том, сможет ли она потом с этим жить, хотя, учитывая альтернативу, вопрос сам собой отпадал. Либи внезапно вспомнила урок, который им преподали в раскрашенной комнате. Удача и антиудача, смертоносные стрелы, рок. Прежде она верила в предначертанную судьбу и охотно признавала, что порой задумывается о грядущем. Зато теперь категорически ненавидела это понятие. Ведь если ей суждено попасться на уловку того, кто ее потом предаст, похитит и станет преследовать, как хищник добычу, до тех пор, пока она не прогнется, не уступит ему, то судьба — это хрень. Либи ни единой крупинкой души не желала следовать этим жизненным поворотам. Придется само искать выход. Либи снова присмотрелась к отражению в зеркале, заставила себя выпрямиться, расправить плечи, сбросить пока груз, который непременно на них ляжет. Кто вообще безгрешен? Никто. А Либи не сможет жить с сожалением. Слишком много она узнала. В этом весь фокус. В знании. Ника еще несколько лет назад все верно сказал, если эту жизнь не использовать, она проходит впустую. Сегодня тот самый день. В мире существовали две ее версии — либо Роудс, которой хватит, и та, которая никогда не успокоится. Если так посмотреть, то все становится проще. Сначала Либи устроит небольшой пожар, чтобы сработала сигнализация, и всех эвакуировали, затем она слегка подправит камеры слежения, защитная оболочка ядерного реактора Уэссекса, которая не работала, просто не могла заработать без магической помощи того, кто еще не родился, состояла из самого реактора, регулирующих стержней паропровода, турбин и насосов. Там, словно по сюжету романа антиутопии, не было ни души, одни только сверкающие немыслимой стерильной частотой механизмы. Ну, разве что кроме нее, Медита, способного зажигать звезды, Либи встанет под генератором, закроет глаза и вспомнит огонь, от которого закипает кровь в жилах, ярость, от которой распирает в груди, гнев и сомнение, боль, и беспомощность. Ведь, несмотря на всю теорию магии, на вычисления и на то, как трудно преодолеть сопротивление двух атомных ядер и соединить их, Либи понимала, дело не в точности. Дело в том, что ей придется взять в руки в свои жалкие человеческие руки, сверхновую. А чтобы коллапсировать и взрывом прорваться сквозь время, ей просто нужно раскрыться. Она и прежде злилась, но направляла эмоции внутрь, одинокая, униженная, с разбитым сердцем. Однако в этот раз так ничего не выйдет. На этот раз она закроет глаза, глубоко вдохнет и сделает то же, что и прежде, только не даст себе оплошать, потому что больше не боится, больше она не испытывает боли и не нуждается отчаянно в костыле чужой веры в нее. Впервые с тех пор, как Либби покинула стены общества, с тех пор, как вошла в кабинет декана Нуми, с тех пор, как повстречала Ника де Ворону, с тех пор, как умерла сестра, с тех пор, как она потеряла половинку сердца, она впервые не признает себя неполноценной, не усомнится в собственной силе, в том, чего заслужила. Она сделает это и сделает в одиночку. Позднее она уже не вспомнит деталей, только всплеск, как он родился у нее в груди и использовал ее тело одновременно как проводник и источник энергии, который не знают люди, не потребляют машины и о которой даже не слагали легенд. Она не вспомнит истерий абсолютного безумия, когда в то же сердце, которое разбивалось с каждым разом все больнее и больнее с 12 лет, хлынула энергия звезд. Не вспомнит. Что именно у нее взяли, не вспомнит, сколько сил приложила и пролила пота, не сможет точно сказать, на сколько градусов менялась температура крови, как сводила мускулы и дрожали пальцы, не вспомнит и безвоживание, мучительной боли, как бешено, сбиваясь, стучал ее пульс. Позднее, оглядываясь назад, она заново переживет, вспоминая вспышки, но не слепоту, мгновение когда ее словно разрывало на части. Потом все было как в тумане, и совершенно точно она могла припомнить только утро того дня, как нацепила бейджик, поправила его, натерла до блеска и подумала, «Судьбу можно выбрать. Пора зажечь пламя, в котором сгорит хренам весь этот путь».